Эпилог. В новый год забывают, что было, и ждут, что будет. Но прошлое всегда с нами. Оно старается вмешаться в настоящее. Наши дни где-то в Подмосковье. Виктор, я забрал все оставшиеся пакеты из машины и медленно, стараясь не оступиться на замершей з дорожке, пошел к дому. На крыльце стучу ботинками, чтобы не нести лишний снег в коридор. в и д и т Меня встречает голос жены. А, тут свет не работает. Голос приглушенный, явно забралась куда-то далеко. Где именно? Я захлопнул дверь, скинул ботинки и засунул ноги в мягкие теплые тапочки. в д р у з и в пакеты с продуктами на кухонный стол. Я уже хотел было заглянуть за дверь погреба, но встретился нос к носу с женой. Ой, напугал. Она вздрогнула и тут же перевела хмурый взгляд на принесенные вещи. И тут я понял свою оплошность, но было уже поздно. Но «Ну куда ты на стол все поставил? Пакеты же грязные. Она принялась перекладывать все на пол, попутно открывая каждый пакет и заглядывая внутрь. Говорила, надо было вчера сюда приехать. Дом совсем холодный, свет не везде работает, и дети уже скоро приедут, а у нас ничего не готово. Ну чего ты ворчишь? Я ласково приобнял жену сзади за талию и поцеловал в ушко. Сейчас все сделаем. Полина недолго сопротивлялась и уже через секунду тихо выдохнув, податливо положила мне голову на плечо. Посмотри, какая здесь красота! Я продолжал играть роль успокоительного, на шептывая все это Полине в кратчевом голосом. Сергейич ёлку нам подсобил, нарядим всей семьей в гостиной, а поужинаем, так можно будет в лес ходить погулять. Мы некоторое время постояли так в тишине, обнимаясь и наслаждаясь близостью друг друга, а потом Полина, развернувшись, мягко чмокнула меня в губы и проговорила: "Да, ты прав, здесь чудесно". А потом напустил а на себя строгость и так твердо пальцем на погреб указала. Свет. Понял, понял. Я поднял руки, сдаваясь и отправился чинить неисправный выключатель. Тук-тук. Раздалось от входной двери. Полина радостно всплеснула руками и с громкими в о с к л я с а м и пошла обниматься. Максим, Лера. Здравствуйте. Максим заглянул в соседнюю комнату. А Маша еще не приехала. Ты хотел сказать Маше и Егор? Я представил, как в этот момент моя жена иронично, чуть задрав брови, глянула на парня. Выглянув, успел отметить жесткий хук под ребра Тлеры и, не удержавшись, весело хмыкнул: "Ай, да пошутил я". Макс скорчился от неожиданного выпада жены и поджал губы. Конечно, Егор, куда ж е без него? Последнюю фразу он проговорил еле слышно: "Привет, ж е н а т и к о м Я приблизился к молодоженам и пожал широкую руку Макса. Ну, как оно? Есть жизнь после свадьбы? Макс закатил глаза и прошел мимо меня на кухню, даже не удостоив ответом. Лера же, зардевшись, буркнула что-то вроде "у нас все хорошо" и прошмыгнула следом за мужем. а Км, так, ладно, а б а б н ю р а к нам присоединиться, места на всех хватит. Бабушка сегодня отмечает у своей соседки. Лера уже помогал, м о й ж е н е р а с к л а д ы в а т ь продукты, тогда как я обратился к Максу: "Будь другом, сгоняй к Сергеичу за елкой, дай ему в о т на шампанское". Я улыбнулся и вложил в руку Макса тысячную купюру. Когда он удалился, я уже занимался отоплением. Котел работал исправно, но пока еще не успел прогреть весь дом. Вить, поставь стол в гостиной и вот скатерть, расстели, пожалуйста. Лера, почисти яйца, а я сейчас колбасу быстро накрошу. Полина торопилась, стараясь успеть как можно больше к приезду детей, и вскоре н о в о г о д н и е х л о п о т ы захлестнули всех присутствующих. Я наводил порядок в гостиной, ж е н щ и н ы готовили праздничный ужин. А из колонки л я л и с ь тематические новогодние песни, перемешиваясь с ароматами запеченной курицы и мандарин. На улице как по заказу п о в а л и л снег большими хлопьями, и настроение быстро поползло вверх. Полина с Лерой о чем-то щебетали на кухне, поглядывая на зимнюю сказку за окном. Я уже расставлял стулья за нашим большим праздничным столом. Наконец вернулся Макс. Одной рукой он тянул через двор небольшую, но пушистую елочку, в другой нес объемный черный пакет. Давай сюда заноси. Мы вдвоем в о д р у з и л и ели на специальную подставку и п р и д в и н у л и ее ближе к окну. Это вам, Максим протянул мне пакет. с е р г е и ч передал. Говорит, на почте лежал без обратного адреса. Я вытащил оттуда почтовую посылку, на которой значились только мой адрес и имя. Дети приехали. Полина пронеслась мимо Макса, раздевающегося в коридоре как ураган, сметая все на своем пути. Макс снова накинул на себя куртку и тоже вышел из дома. Я подошел к окну, внимательно осматривая вновь прибывших гостей. Прихрамывает, поджав губы, я снова провалился в душевшие меня чувство вины, а потом ощутил на своем плече твердую руку. Это Лера. Смотрит на меня подбадривающе с пониманием. Я улыбнулся ей тепло и похлопал сверху по ладони, лишь одними губами произнося "спасибо". Боже, как вкусно пахнет! Моя дочь зашла в дом в обнимку с мамой. Я соскучилась по твоей еде. Вот сколько не делаю котлеты по твоему рецепту, все равно не такие вкусные получаются. Полина покраснев, махнула рукой на дочку и пошла встречать Егора. Маша же медленно разматывая шарф на своей шее, подошла ко мне и, приобняв, чмокнула в щеку. Привет, пап. Она скромно улыбнулась и произнесла: "Как здорово, что ты нас всех собрал, а то неизвестно, когда бы увиделись вообще". Я подмигнул ей, мол, папа и не такое может спланировать. И Маша проследовала на кухню. н е г о ж е с с е л е д к о й под шубой, бороться в одиночестве. Помощь нужна, конечно. Лера не растерялась и тут же предоставила подруге фартук. Как же я ждал этого вечера! Вся семья в сборе. Не хватает только п е т и но этот человек обещал приехать завтра вместе с женой, так что я не сильно расстраивался. Наконец в дом вошли парни, нагруженные с ног до головы новыми пакетами. Казалось, эти полиэтиленовые создания размножались у нас со скоростью света. Замыкала всю эту процессию Полина с коробкой игрушек. Виктор. Егор приподняв один уголок губ протянул мне руку для приветствия. Егор, я крепко пожал протянутой л а д о н ь Как долетели? На удивление самолет был полупустой. В это время все дома сидят, телевизор смотрят. Точно. Я в притворном ужасе встретил округлившиеся глаза жены и поспешил в гостиную, бросив на ходу: у меня все под контролем. Обещал же настроить центральные каналы, где же пульт? Я крутился в поисках дистанционного управления и вдруг наткнулся на брошенную в углу посылку. Быстро содрав п о ч т о в у ю пленку, я вытащил оттуда обычную картонную коробку, п о д к о в ы р н у л ногтем скотч и открыл створки. Сверху на подушке из порезанной розовой бумаги лежал свернутый в два раза белый лист. Я развернул его, скользя по стройному ветиватому почерку до самого низа и обнаружив в конце твоя е, ужаснулся. В груди в з в ы л раненым зверем, кому у ж а с а и н е н а в и с т и Прихватив с собой коробку и письмо, я быстро влетел на второй этаж, плотно прикрыв за собой двери. Здесь было холодно, даже пар вырывался изо рта. Надо поставить здесь обогреватель. Я думал о бытовых вещах, оттягивая момент прочтения. Может, не читать его вовсе, сжечь, разорвать, закопать и никогда больше о нем не вспоминать? Но я вновь развернул листок и углубился в чтение. Привет, Витя. Ты удивлен? Уверена, что да. Я и сама удивлена тому, как именно я решила напомнить о себе. Но дорога в Россию мне теперь заказана, так что... Приходится вспоминать об устаревших видах связи. Говорят, под новый год людям свойственно погружаться в сентиментальность. Видимо, и меня коснулась эта участь. Когда остаешься совсем один, впору погрузиться в прошлое, воспоминания, возвращаться туда, где был счастлив, где чувствовал надежное плечо напарника, где были живы родители. Я должна тебе кое в к о е в ч е м признаться. Нет, я не буду пытаться себя как-то обелить или оправдать. Я действительно делала страшные вещи. И, наверное, будь у меня возможность вернуться в прошлое, я все равно поступила бы так же. Я говорила тебе, что несмотря на холодность, отстраненность, равнодушие, мой отец всегда оставался для меня лучиком света в темном царстве. Я выбрала остаться с ним, когда мать уехала в Германию со своим оркестром. Всегда вычеркивая отца из своей жизни, да и меня тоже. Какая ирония, да? Два хранителя, п а р ы к о т о р ы ю выбрала древо, а по сути самые несчастные люди на свете. Ничего не напоминает. Может поэтому я не отняла твою дочь у матери? В глубине души я понимала, что так бывает, но почему именно с нами? Ведь я тебя так любила, и ты отец продался, продался богатеем, играл по их правилам, лишь бы те сохранили его маленький секрет незаконно рожденную дочку, полукровку, которую он нагулял с любовницей. Но отец не успел погрязнуть в темных д е л и ш к а х У них погрязла я, когда узнала, что он болен раком. Продалась и глазом не моргнула в обмен на разработку лекарства для него. Я была так близка, у меня было все, кроме времени, которое работал не в мою пользу. Потом он умер, а я, наверное, увлеклась. Да, это безумие, но я плохо помню те два года после смерти отца. Я осталась одна и все, что у меня было, моя лаборатория и деньги, которые мне пообещали за разработку той сыворотки. А пути достижения этой цели мне были уже не в а ж н ы Зачем я все это пишу, я не знаю. Наверное, мне хочется, чтобы ты знал, что где-то в глубине души я все еще та же лисичка, а не обезумевшая от одиночества и горя женщина. Все-таки я хочу, чтобы ты помнил меня такой, как тогда на кухне. Твоя е. Замерев, я стоял какое-то время в оцепенении, смотря сквозь бумагу. Распотрошив бумагу в коробке, я обнаружил в ней жестяную банку с надписью "Сахар". Ту самую. который лежал индийский чай. Снизу послышались голоса, меня искали. Я быстро соорудил небольшое кострище из тарелки и скомканного письма, ни секунду не к у л е б а в ш и с ь п о д н е с спичку, испалил и письмо, и чай. А что бы сделали вы на моем месте? Конец.